В течение дня стало известно, что приезжает на блокпост якутский замминистра. Действительно, к вечеру подъехали якутский зам с дагестанским. Построение, раздача писем, приветев и очередных наград. Замы толкают речь в таком духе: "Вы, ребята, бравы, холодостойкие, северяне". И ГРУ, и ФСБ вас проверили неоднократно. Руководство мобильного отряда вами довольна и решило вас, как самых лучших, отправить в горы, в Ингушетию. Здесь вас меняют дагестанцы. Вылетайте на рассвете. Да благословит вас Господь. Поставил точку дагестанец. Майор Птицевский скороговоркой добавляет: С вертолётами уже договорились. Бога ёб! Вылетаем в 11. Наиболее несведущий из бойцов В Руси тросшифровать незнакомое ругательство. Оказывается, что это вовсе не крепкое словцо, а сокращение В О Г И П войсковая объединённая группировка отрядов и подразделений, совершенно новая на то время аббревиатура. После показательного выступления отряда по сигналу тревога замы изобразив восхищение орлы и беркуты исчезли В отряде, как в потревоженном пчелином улье, началось гудение на все лады. Для многих этот блокпост уже как дом родной. Не первая командировка здесь, на этой земле. Все дороги и тропы в степи знают, с населением дружат. Контакты налажены, а с видимотителей худо-бедно есть. Хоть и работающие, и на ваших, и на наших. Охота, зайцы, фазаны, озёра, утки к России. увольнение, пожалуйста, до Кизляра на любом автобусе или попутке, на халябу. Местные водители почтут за честь услужить якутянам. Всё предельно понятно, просто и предсказуемо. Да и переезды, как показывает практика, равносильны пожару. Геркун, подходит молоденький снайпер Серёжа Васюков. Герасимыч, если меня подбьют, вытащишь «Да кить, Серёженька, конюшня!» — погладил по светлой голове Геркон Серёженьку. «А чего это нас-то? Забежают? Да к чего непонятного-то? С целого блокпоста дохода нету, вот и ставят своих!» Рано утром подъехала дагестанская смена. Пока якуты снимались с блокпоста, выносили ящики со своим скарбом, боеприпасами и т.д. и т.п., Да гистанцы наводили свой порядок. Тормозят машины на дороге, перекрывают шлакбаум, требуют с водителей: "Денги, давай!" Ошарашенные водители тоскливо глядя на суетящихся якутов: "Какие денги? Здесь не брали никогда. Не знаю, денги давай. Вай, да что мне теперь обратно ехать? Не знаю, денги давай." В очереди машин скопились все би их сторон шлакбаума, как глубокой осенью на поромной переправе через великую лену. Денги, давай. Якутяне решили на прощание сфотографироваться с союзниками. Встали большой смешанной группой у шлакбаума, изобразили дружную семью народов России, что, впрочем, совсем недалеко от истины. По крайней мере, по именам друг друга знают. В толпу Вовлечённый вихрем желающих попасть в аналы истории, по инерции, был втянут один из водителей КАМАЗа. Бедняга смотрит умоляюще на земляка-милиционера: "Может, пропустишь?" Триодный фотограф, закончив подправлять тела композиции, командует: "Внимание, снимаю!" Все застыли с улыбками на лицах. КАМАЗист тоже. Щёлк. Вспышка. Все расслабились, задвигались. Союзник смех улыбку, даже несмотря на водителя. Денги, давай. Опять наклиф улыбочку. Серёжа, фотку пришлёшь? Обязательно, Мамед. Отряд перебросили на двух боевых вертолётах в какую-то дыру в предгорьях Северной Осетии. Оттуда, после выгрузки погрузки, на армейских машинах выше в горы. И вот тут-то Герконы увидел в первый раз величественные заснеженные скалы, покрытые местами соснами. Братцы! Да вот именно это мне и снилось! Правда, ни в какое сравнение с якутскими декоративными горами это не шло. В ингушской местности Чми, рядом с границей Северной Осетии, опять разгрузка-погрузка на вертолет. И на малой высоте, буквально чуть не задевая верхушки сосен, по ущельям, разрезая винтами облака, прибыли войска в торгим. Выйдя из виртушек, якуты застыли в изумлении. В первый раз в жизни увидели настоящие горы. Мимо проплывали облака, в ущелье заходила грозовая чёрная туча. Снег падает не сверху, а образуется здесь, рядом. Красота Откуда-то материализовались два аккуратно заштопанных и застиранных войсковых офицера, с удивлением рассматривают колоритное войско. Бородатые прибывшие, одеты в разнобой: кто в данилезе вылиненный милицейский полевой, а кто в драной общевой исковой камуфляжной форме. Причём один из них в чёрной махнатой папахе. Здорово, орлы, откуда? Оттуда-то, и оттуда-то. А где оркестр? Ну вы попали. Здесь жопа полна. Ну ладно, мы пошли, пока не началось. Может, и о чём должно начаться-то? Да хей его знает. Войны растворились. Это было первое в истории чеченской кампании в Либане простого сводного отряда милиции в войсковую группировку. Подъехали две шишиги, началась выгрузка из вертолёта, погрузка на машины. Во время, которое у замученных бойцов уже не было сил крыть неприличными словами руководство мобильника, окончательно выгрузились где-то в центр группировки. Началась привычная хозяйственно-бытовая суета: палатка, печка, нары, нужные знакомства, электричество, радиостанции. Командир Птицевский, естественно, знакомится с командиром группировки, некто полковник Дурик, Впоследствии оказалось, что это вовсе не прозвище, а фамилия такая у человека Дурик Евграфей Аристархович, в звании гвардии полковник. Вполне нормальный человек, боевой офицер и просто хороший мужик. Между собой все его звали либо батя, либо Аристархович. Птицыевский с ходу договаривается с начпродом группировки о совместном принятии пищи. Старшина Сергеевич отдаёт отрядные запасы продуктов в войсковую столовую, и вроде бы солдаты должны всем готовить, но ничего, кроме отрядного, кроме слипшихся, недоваренных на огромной высоте, на уровне моря макарон, никто не видит. Зато все до веселуны наблюдают, как войсковые офицеры аппетитно откушивают до боли знакомые консервы. Через неделю терпению голодавшей молодёжи. Приходит конец, и группа из пяти молодчиков, обмотав кулаки для более глубокого психологического воздействия белоснежными бинтами, пошла искать несчастного хозяйственника. Ночь продок кто-то предупреждает, что на него объявлена охота, и он с огородами бежит спасаться и жаловаться на беспредел со стороны представителей органов правопорядка к полковнику Дурику. Ристерхич вникает в суть проблемы, и со словами сам дурак натурально выпинывает многострадального ночпрода и своего вагончика на произвол судьбы. Тыловику крайне повезло, что произвола судьбы рядом не оказалась. Ночпрода с того момента никто из отряда не видел, хотя сам по себе он как таковой где-то в группировке существовал, но как и любой гражданин России, Старательно избегал встречи с милиционерами. Ведь правду говорят, что если нашего человека ничего не объясняя посадить в тюрьму на 10 лет, где-то в глубине души он всё равно будет знать, за что. Соищиз навиним из пределов видимости ночпрода. Вопрос по питанию тоже исчез. Стали, как говорится, харчеваться как положено. При выездах на задание получали крутые войсковые сухпаи. лягушки и даже с избытком дрова для отопления палатки собирали в горах. Сосны рубить запрещено, торги им, несмотря на боевые действия, всё-таки и заповедная зона. Затем тащили валежник с гор, останавливаясь через каждые 40-50 м, чтобы отдышаться, сказывалось кислородное голодание. Единственное отсутствие проблем. Так это бы и припасы. пошёл в гости в любую армейскую палатку, попил, поел с командирами. Выносишь ящиками патроны, гранаты, мухи и мины в любом количестве и в любое время суток. Войсковые разведчики показали, как вскипятить кружку чая на тротиле. Действительно, очень удобно и быстро. Торгим, погранзастава, объединённая войсковая группировка. Танки и саушки. Со, самоходная артиллерийская установка миномёты, прикреплённые к кузовах грузовиков зенитные установки, кислородное голодание, два жилых дома с двумя враждующими ингушскими кланами-родичами, торгующими палёной водкой, древние пустыи гаулы и галбиерды и непонятные захоронения бархин, грузинские сторожевые башни XIII века, христианский храм Тхаба-Ирды, XIV века, разбираемый солдатами на укрепление окопов. Бурная горная река, Аса, несущая ледяные воды далеко в терек. И разрезающие облака горы. Да, горы — это горы. Выше гор могут быть истинно только горы. Одно из украшений пейзажа — симпатичный 20-летний чабан, муслим, со своими барашками. Хорошо бывает поговорить с ним, о житье, бытие, о том, о сём. Здравствуй, Муслим. Здравствуй, Герасимыч, как дела? С какой целью интересуешься? Наивное дитя гор, Муслим, смущается. Да так, просто. В армии служил. Нет? А хочешь? Хочу. А кем ты в армии хочешь быть? Муслим приосанивается. Сержантом буду. Пить будешь? Не пью? Ну, тогда поешь. Геркон протягивает Муслиму ненавистную банку красной рыбы. Муслим с достоинством принимает. Вот раньше у вас невест воровали, а сейчас как? А, в прошлом году с другом воровали, не задумываясь отвечает, будто ждал вопроса. Он жениться хотел. Поехали на Жульке в Гули, а там одна только молодая, большая такая, Оно за забор вцепилось. Кое-как оторвали. Оказывается, мы ей руку сломали. В машину посадили. Она орёт, кричит, дёргается. Кресло сломало. Машину жалко стало. Выпнули её. Ну, а погоня-то была? Не, не было. Обычно с автоматами гоняются. До кинжала в дело доходит. Но если же них невесту за порог своего дома успеют затащить, то родячи уже мирно договариваются. — А ты, муслим, всегда только здесь живешь, никуда не ездишь. — Да вон, на те горы ходил! — показывает рукой надалекие. Высокие горы в сторону местности Гули. — Красиво! Хорошо все вокруг видно. Там когда-то альпинист сорвался, до сих пор висит, никак нельзя снять. Печенка отбитая. Местность Гули. Истергима. Каждое утро 10 якудза, облепив армейскую беху, едут в местность Гули на ингушский милицейский пост, помогать тащить службу не то союзникам, не то уботным в погонах. Беха забирает отстоявшую смену бойцов и быстро исчезает. Пост расположен в огромном ущелье на исторической военно-грузинской дороге. Аккуратненький домик из красного кирпича на две комнаты. с отдельными входами и с печками-буржуйками. Причём в большей расположены четыре ингушей, в меньшей 10 якутян. Недалеко, метрах в 40, автозаправка с тридцатилетним бородатым с нехорошими глазами заправщиком по имени Джамал. Вот и вся обстановка. Кругом дикая природа, высоченные скалы, река с прозрачной холодной водой. слепящий глаза снег и сосны все союзники, кроме Джамала, который от безделия постоянно обитал в комнате у соплеменников, любили побаловаться водочкой, впрочем, как и якуты. Поэтому с первого же захода все перезнакомились и разговаривали друг с другом запросто, без церемоний. Старшина Сергеич, Владик Богомольцев и Геркон облюбовали себе секрет на приступке скалы за постом, на высоте примерно пятидесяти метров, где обнаружили очень даже удобный окопчик с хорошим обзором местности и поста, и находились там круглые сутки, прикрывая нижних. Особой работы, собственно, и не было. Проедет туда-обратно Жигулька с красивыми ингушскими девушками во всем черном и длинном и молодыми парнями в красных пиджаках, ярких тюбетейках с кисточками на макушках, которое Владик Богомольцев сразу окрестил «Привет вам с кисточкой». На посту пообнимаются в приветствии с земляками, покорно подождут, пока якуты не перетрясут всю машину и едут дальше. Бывали и грузинские беженцы с непонятными паспортами. Несмотря на информацию грушников и данных радиоперехватов переговоров банформирований, о том, что в округе войска несут потери, на этой территории всё было спокойно. Судя по радиоперехватам, бандиты, якутен называли ещё теми отморозками, что, конечно же, очень близко к истине, в буквальном смысле. И добавляли у этих полней стальные яйца. Советовали друг другу обходить их стороной и не ввязываться в конфликты. Свою роль в этом сыграло четыре фактора. А. Известная по всей Чечне, крайняя наглость и бесшабашенность якудза. Б. Неимоверно большая для такой маленькой группы, даже по меркам самого крутого спецназа, вооруженность и богатый запас разного рода боеприпасов, не на себе же таскают, на бэхе. Хотя если трезво порассуждать, вряд ли бы вы стояли против намного превосходящих сил. но это если трезво рассуждать. С. В первый же день знакомства с ингушами Геркон, как бы между прочим, как своих лучших друзей, попросил наивных детей гор. «Господа, в случае заварушки, вы в ту сторону не стреляйте, там тоже наши!» и показал рукой направление через дорогу на склон соседней горы. Д. И, наконец, Крутая, в отличие от союзников и армейцев, Экипировка бойцов, внушающая уважение и развивающая мысли о целях группы в деле спасения мира на континенте. Хотя, если трезво рассуждать, через несколько дней без результативного обшаривания в бинокль с соседнего склона Геркуну доверительно подходит их старшой Иса. Он тихонько, чтобы никто не слышал, ищет точки соприкосновения. В результате чего рождается продуктивная беседа. Слющий, Герасимич, ты, пожалуй, ста своим скажи. Кивает незаметно головой в сторону несуществующих наших, на противоположном склоне. Что бы если что, поаккуратнее, да. Иса, другой. Мы же из Якутии, Глаз-алмаз. Ну, ты же знаешь. Слющий, а из Гранника имеется в виду противотанковый гранатомёт. Какой такой Глаз-алмаз, да? «В окно влетит!» — кивает на домик поста. «И все без глаза будем?» «Ну? Чего «ну»? Ну, из Граника куда попал, значит, туда и целился?» «Щутка, да!» «Ну, не знаю. Там люди взрослые, серьезные. Да и вообще, чего пристал? Бриллиантовый ты мой! Не будет бандитов, не будет Граников, сам знаешь!» После того, как до ИСы, доходит смысл сказанного. У него явно свалилась гора с плеч. Слющий Игерасемич, откуда здесь бандиты, да? Нет здесь никаких бандитов. Иса даже приобнял Геркона с за точки соприкосновения, то есть за плечи. С нами ничего не бойся, да? В назра не будешь, памперсы мне возьмёшь? Шутка, да? Ну,